Наивные в чём-то. Сейчас, наверное, таких писем уже никто не пишет. И в этих письмах он мечтает о своём домике за городом. А в более поздних, когда домик уже был, даёт маме советы, как в его отсутствие сделать то-то и то-то. И я понял, что просто не имею права продать. И сносить не хочу.